Дома его никто не ждал. Жена даже не вышла встретить его, но на кухне обнаружился ужин, прикрытый салфеткой. Селиверстов, не вымыв руки и не присаживаясь, откусил кусок жареной семги, задумчиво проживал и вернул салфетку на место. Есть не хотелось. Зря говорят, что аппетит приходит во время еды. Вообще ничего не хотелось. Он вдруг устал бороться, карабкаться наверх. Ради чего? С другой стороны, в душе вылезла злоба. Нет, он просто так не сойдет с дистанции. Хрен им всем с маслом. Утром всей семьей, как в былые времена, завтракали и пили кофе. Разговор не клеился. Максим не отрывался от телефона, игнорируя родителей. Отца за безобразное поведение, а мать за то, что все ему прощает. Раиса, прямая и строгая, мазала маслом булки и раскладывала по тарелкам. Александр вдруг увидел, что жена сменила прическу и покрасила волосы. «Тебе очень идет эта стрижка». Селиверстов сам от себя не ожидал такой любезности. — Правда? Жена смутилась и поправила пряди. — Я буду поздно. Сначала на митинг возле городского мемориала, потом банкет в ресторане. Александр поднялся. — Спасибо за завтрак. Он неловко попытался поцеловать Раису. А она не делала никаких попыток ответить взаимностью. Так и сидела, молча прожевывая кусок. «Может, приедешь на банкет?» «Все руководители без жен. Зачем нужна дама в мужском клубе по интересам?» «Ну, как знаешь». Торжественные мероприятия проходили из года в год по одному и тому же сценарию. Песни, танцы, минута молчания, речь главы города, возложение венков и апогей праздника, банкет в ресторане. Как правило, Селиверстов появлялся последним. Подчиненные, директора предприятий, депутаты подскакивали при его появлении с бокалами шампанского и дружно подхалимски кричали Главе города гиб-гиб! Ура! Ура! Ура! В этот раз также шло все как по накатанному, но еле ощутимое отчуждение чувствовал в этот вечер селеверстав. В какой-то момент он понял причину. Многие избегали смотреть ему в глаза. После трех тостов столы поредели. Большинство переместилось на улицу для перекура. Сам Селиверстов не курил. Было дело давно, но из-за угрозы получить инфаркт с дурной привычкой расстался. Местная самодеятельность старалась как могла. Петренко и минуты не присел, сквозил от ведущей к певцам, контролируя каждое слово и жест. Александр Владимирович усмехнулся про себя. «Ничего». Позднее наверстает. Мэр знал, что присутствующие расслабятся и оторвутся по-настоящему после того, как он покинет честную компанию. Он незаметно посмотрел на часы и дернул за рукав Семизорова. Вы здесь уж проследите до конца, а мне надо еще в администрацию заехать. Забыл на столе телефон. Я могу кого-нибудь отправить. Не надо, я сам. Сельверстов попрощался со всеми, кто попался, пока шел до автомобиля, и почти физически чувствовал, как спину сверлят множество глаз. В понедельник Светочка появилась на рабочем месте вовремя. Она по привычке зарядила кофемашину, рассортировала почту и включила компьютер. Глянув на часы, мысленно удивилась. Шеф почти никогда не опаздывает, и по понедельникам. В девять расширенное совещание. Стрелки подкрадывались к девяти. Может, мэр пришел рано и уже находится в кабинете? Секретарша собрала почту, сначала постучала, потом распахнула дверь и неслышно шагнула на красную ковровую дорожку. Голова Селеверстова лежала на столе. Светочка замерла, не зная, как поступить. Она подошла ближе, и крик застрял в горле. Под креслом главы города растеклось кровавое озеро, а глаза со стеклянным безумием смотрели в окно.